22. Американское путешествие Его дар к провокационным рассуждениям о человечности под видом научной фантастики служит путеводной звездой для других авторов жанра. Понятно, почему Джин Роденберри уважал его настолько, что назвал свой звездный корабль «Брэдбери». Нишель Николс Примечание Нишель Николс, участница первого актерского состава телесериала «Звездный путь». Конец Примечание. «В 1962 году у меня на пороге появились двое», — вспоминал Рэй. «Они назвались представителями павильона Соединенных Штатов на строящейся всемирной выставке в Нью-Йорке, которая должна была открыться через два года, и заявили, «Мистер Брэдбери». Мы пришли предложить вам участие в проекте на 50 миллионов долларов. Я ответил, что же вы стоите? Проходите в дом. Итак, Брэдбери предоставилась еще одна возможность совершить полный круг от мальчишки, очарованного всемирной выставкой, до ее участника. При этом ему предстояло выступить в новой для себя роли культурного консультанта по вопросам покорения космоса. В 1933 и 1934 годах маленький Рэй побывал на всемирной ярмарке «Век прогресса», проходившей на Чикагском побережье. И там зародилось его страстное увлечение архитектурой. «Я гулял по футуристическим городам самых удивительных форм, цветов и размеров. Когда настал вечер и пришло время возвращаться домой, мне не хотелось уходить». Мать отец силком утащили меня с ярмарки, от зданий будущего. А дома я тут же принялся строить на заднем дворе уродливые конструкции из картона. Так что первые проекты городов будущего я начал придумывать еще в 14 лет. Тогда же, когда и писать. Меня подстегивало ужасное осознание – «Через два года почти всю всемирную ярмарку в Чикаго снесут, вместо того, чтобы строить новые здания по ее образу и подобию. Как глупо! Раз будущее уничтожит, нужно его описать», — решил я. Летом 1939 года, посетив всемирную ярмарку в Нью-Йорке, Рейлиш укрепился в своей любви к архитектуре и строениям будущего. Было 4 июля. Надвигалась вторая мировая война, и ему стало страшно. Я боялся за будущее, боялся, что в этих зданиях некому будет жить. И вот теперь в 1962 году в прихожей дома на Чевиот Хиллс стояли два человека с коммерческим предложением. Они хотели, чтобы Брэдбери выступил консультантом правительства Соединенных Штатов Америки для возведения павильона на предстоящей всемирной выставке в Нью-Йорке. Меньше чем за 30 лет Рэй превратился из мальчика, потрясенного всемирной выставкой, в американского кумира и консультанта для организаторов. А еще он стал диванным астронавтом. До расторжения контракта с Дабл в 1960 году Брэдбери согласился подготовить два сборника ранее опубликованных фантазийных и научно-фантастических рассказов для молодежной аудитории. Этакие величайшие хиты для юношества. Поскольку публика все больше интересовалась космосом, в сборники вошли главным образом причудливые сюжеты Брэдбери о ракетах и космических полетах, дополненные историями о динозаврах и событиях детства. Первый из этих сборников под названием R, значит, ракета» вышел в октябре 1962 года, как раз когда космическая гонка между Америкой и Советским Союзом набирала обороты. Второй сборник, последняя книга Брэдбери от Даблдей, назывался «К, значит, космос» и вышел несколькими годами позже в августе 1966 Хотя обе книги предназначались молодежной аудитории, сильные тексты Брэдбери пришлись по вкусу читателям всех возрастов. А пока сборник «Эр. Значит, ракета» готовился к публикации, в журнале Life вышло и было тепло принято критиками ССР о космической эре под названием «Призыв к космосу». Словом, он превратился в неофициального глашатая новой волнующей эпохи космических открытий. Организаторы павильона Соединенных Штатов Америки на всемирной выставке 1964 года заинтересовались Брэдбери после его предисловия Страстные богохульники к новому изданию классического романа Жюля Верна 20 тысяч под водой. В этом тексте Рэй сравнивал двух безумных морских капитанов. Мелвиловского Ахава, о котором знал не понаслышке, и Верновского Немо. «Я описывал историю Соединенных Штатов как повесть о дикости и богохульстве», — вспоминал он. Именно благодаря этому предисловию Рэю предоставилась возможность разработать короткую программу для верхнего этажа павильона Соединенных Штатов Америки, образовательные выставки об истории страны под названием «Американское путешествие». Зрители проносились на движущейся платформе через затемненный павильон с киноэкранами, на которых демонстрировался фильм по сценарию Брэдбери в сопровождении симфонического оркестра. Все это дополняли трехмерные экспонаты. Смелый проект стал предшественником тематического парка Эпкот компании Дисней. И каждая его деталь, включая музыку и визуальное оформление, была придумана Рэем Брэдбери. Освоив еще одно направление массовой культуры, Рэй тут же переключился на другое. Мультфильмы. Сценарист Джордж Клейтон Джонсон, друг Рэя, работавший над С умеречной зоной, как-то прочёл рассказ Брэдбери, и Кар Монгольфья Райт, утяги человечества к полетам, опубликованный в журнале Magazine of Science Fiction and Fantasy за май 1956 года, а затем в сборнике ⁇ Лекарство от меланхолии ⁇ Джонсону захотелось сделать по этому рассказу короткометражный мультфильм, и он написал сценарий. Рэй одобрил идею и довел текст до ума. Проектом быстро заинтересовалась студия анимации Format Films под руководством Джоэла Эншела, когда-то работавшего в Дисней, и его партнера Херберта Клинна, пионера в области мультипликации, приложившего руку к таким мультфильмам, как Мистер Магу и Мадлен. Художником стал давний друг и иллюстратор Рэя Джо Мугнаини. Он нарисовал сотни кадров для 20-минутной мультипликационной ленты за год, причем бесплатно. Мультфильм был номинирован на премию «Оскар» 1962 года, но проиграл короткометражки «Дыра» о двух нью-йоркских строителях, обсуждающих рост ядерных вооружений. Тем временем Джонсон написал свой первый сценарий для «Сумеречной зоны» под названием «В тени ничего нет». И Рэю вновь почудилось, что сюжет подозрительно напоминает один из его собственных рассказов «Смерть и Дева», опубликованный в марте 1960 года в Magazine of Science Fiction and Fantasy. Он был уверен, что Джонсон заимствовал идею, историю о том, как смерть притворяется человеком, чтобы обмануть подозрения старой женщины. Хотя Джонсон отрицал обвинение в плагиате, дружба сошла на нет. Позже в интервью для биографии «Рот Серлинг. Взлет и падение последнего гневливца на телевидении», выпущенный Гордоном Ф. Сендером в 1992 году, Джонсон не только подтвердил, что Брэдбери сильно повлиял на него самого и на «Сумеречную зону» в целом, но даже признался в плагиате. Думаю, в «Сумеречной зоне» использовалось множество идей Брэдбери. Его уникальные характерные сюжеты были настолько известны, он так повлиял на жанр, что Серлинг просто не мог пересечь это поле, не наступив хоть раз на следы Брэдбери. «Я крал у Брэдбери идеи, все мы крали». Он оказал на нас принципиальное влияние. И по сей день поклонники Серлинга и Брэдбери смотрят на ситуацию по-разному. Первые настаивают, что истории Брэдбери, якобы скопированные с них серии «Сумеречной зоны», имеют лишь отдаленное сходство. А Рэя просто уязвляла то, что создатели сериала — не желают принимать сценарии признанного мастера темного фэнтези и при этом выпускают серии по текстам более молодых писателей, порой его друзей. Поклонники Брэдбери думают иначе. Когда за комментариями обращались к самому Рэю, он напоминал, что после выхода пилотной серии «Сумеречной зоны» Серлинг признался в невольном заимствовании идеи из «Марсианских хроник» и хотел выкупить права. Хотя Рэй мог работать над несколькими проектами одновременно, он никогда не забывал о семье и был заботливым отцом, пусть и оставлял повседневное воспитание на откуп жене. Мэгги обожала теплую погоду, поэтому летом они ездили отдыхать на остров Коронадо, неподалеку от Сан-Диего, и жили там на шикарном курорте викторианской эпохи, отеле Дель Коронадо. Белокурые девочки Брэдбери с наслаждением бегали босиком по теплому белому песку и расистым лужайкам в тени пальмовых деревьев. Это было незабываемое время веселья и семейной близости. Рэйс восьми лет обожал Хэллоуин и в детстве регулярно ездил вместе со Скипом и тетей Невой на ее же стену Лизи Форди Модел Т в поля чтобы набрать тыкв и кукурузы для украшения дома. Много лет спустя канун Дня Всех Святых оставался для Брэдбери даже более важным праздником, чем Рождество. А поскольку Сьюзан появилась на свет 5 ноября, родители часто устраивали в честь ее дня рождения грандиозные вечеринки, совмещенные с Хэллоуином, Рэй ходил с дочками собирать конфеты, причем нередко тоже надевал маскарадный костюм. Они гуляли по округе и стучались в двери к соседям, среди которых были и голливудские знаменитости, например, Барбара Биллингсли, игравшая маму в телесериале «Предоставьте это Биверу». На утро после Хэллоуина девочки часто обнаруживали, что запасы конфет оскудели потому что отец выудил свои самые любимые. Но больше всего Рэй любил водить дочерей в кино. Они смотрели все подряд. Вестерны, ужасы, японские фильмы с плохим дубляжом. Рэй особенно нравились картины Акиры Курасавы. Они видели дом восковых фигур. В Грауменс, Чайнис, Фиате, миллион лет до нашей эры в кинотеатре Пиквуд и Камелот в Синерама Доум. Часто после кино мы ели мороженое в Баскин-Робинс. Или заходили в голливудские магазины, и папа разрешал мне покупать любые комиксы Арчи и маленькая Лотта, вспоминала Бетёна. Домой мы ехали на желтом такси. Помню, как сидела, прислонившись к папиному плечу, и думала, чего еще хотеть от жизни. Поездки на такси были для юных Брэдбери повседневностью. Если Мэгги не могла отвезти детей в школу, Рэй вызывал такси и ехал вместе с ними. Девочки стеснялись и просили высадить их за несколько кварталов от школы, чтобы одноклассники не увидели, на чем они приехали. Однажды в начале 1960-х Рэй гулял с дочерьми по Голливудскому бульвару и наткнулся на лавку волшебника. За прилавком стоял призрак прошлого фокусника Блэкстоун. Девочки Брэдбери прекрасно знали Блэкстоуна, поскольку он являлся неизменным спутником их отца в сказках, которые тот сочинял на ночь, и принимали эти истории за чистую монету. Рэй попросил их подождать снаружи и зашел в лавку один. «Мистер Блэкстоун, — сказал он, — последний раз мы с вами встречались в 1937 году» когда я вышел на сцену театра «Орфеом», чтобы поддержать для фокусника клетку с канарейкой. Однако мои дочери думают, что я знаком с вами куда ближе, потому что последние две тысячи ночей я рассказывал им истории о вас. Можно им войти?» Блэкстоун, которому тогда было уже почти 80, со смехом разрешил и спросил, как зовут неожиданного посетителя. Когда девочки вошли в лавку, он воскликнул «Рэй, сколько лет, сколько зим! Как я рад вновь тебя видеть!» Девочки Брэдбери были в восторге. Следующие полчаса они зачарованно наблюдали, как по мановению рук старого иллюзиониста исчезают в воздухе карты и танцуют носовые платки. Мэгги наверняка нелегко жилось с человеком, который в душе оставался необузданным ребенком. И все же она неоднократно с гордостью отзывалась об отношениях мужа с дочерьми, Рэй был замечательным отцом, и девочки его обожали. В феврале 1964 года в издательстве Саймона и Шустер вышел еще один сборник Брэдбери под названием «Механизмы радости». Он содержал 21 рассказ, в том числе «Смерть девы», «Чикагский провал», «Тайраносaurus». «Рекс. Ирландские истории ничьей с моста О'Коннела и «Спринт до начала гимна». В апреле 1964 года в Нью-Йорке с помпой открылась посвященная космической эре всемирная выставка под лозунгом «Человек на тесной планете в просторной Вселенной». 140 павильонов раскинулись на месте Всемирной торговой выставки 1939 года в парке Плашен-Медоуз. Рэй отправился на торжественное открытие поездом, взяв с собой двух младших дочерей, Беттину и Александру. А Мэгги со Сьюзан и Рамоной должны были прилететь в Нью-Йорк позже самолетом. Как-то ночью, когда поезд мчался через леса Пенсильвании, Рэй выглянул в окно и не поверил своим глазам. Там, насколько хватало глаз, текла сквозь тьму, зеленая мерцающая река, сотни тысяч, а может быть, даже миллионы светлячков. Он растолкал Тину и Зану. «Девочки, такое нельзя пропустить!» Протирая заспанные глаза, они выглянули в окно. «Мне было всего пять, но я до сих пор отлично помню это зрелище», рассказывала Александра Брэдбери. «Миллионы светлячков. Такое не забудешь. Поразительно». Необыкновенная ночь стала для отца и дочерей особенным воспоминанием. На выставке к семейству Брэдбери присоединился Стэн Фреберг, популярный сатирик, с которым Рэй познакомился двумя годами ранее на вечеринке в Голливуде. Рэй и Фреберг быстро подружились и пронесли эту дружбу через всю жизнь Всемирная выставка поражала воображение новейшими технологиями и футуристической архитектурой. Однако для Рэя ничто не могло сравниться по красоте с удивительным световым шоу в ночных лесах Пенсильвании. Рассказы, романы, радио, телевидение, кино, комиксы, мультфильмы, всемирные выставки, что оставалось? Театр? Отношения Рэя с театром начались в Тусоне, где в 1932 году он выступил в школьной постановке и почувствовал вкус к актерству. С тех пор Брэдбери, прирожденный комедиант, как сам он себя называл, держался перед любой аудиторией не менее уверенно, чем за своей пишущей машинкой. В 1939 году он сумел пробиться в театральную труппу Лорен Дэй, Уилша Плейерс и любовь к театру лишь возросла. Следующее соприкосновение с театральным миром произошло летом 1955 года, когда бродвейский продюсер Пол Грегори и актер Чарльз Лоутон предложили Брэдбери адаптировать «451 градус по Фаренгейту» для сцены. Рэй был большим поклонником Лоутона, И горел желанием писать для театра. Так что к концу года написал пьесу. Прочитав ее Грегори Лоутон, пригласили Рэя выпить, и когда он достаточно проспиртовался, мягко сообщили плохую новость, пьеса никуда не годится. Много лет спустя, размышляя об этом провале, Рэй приходил к выводу, что его театральная адаптация получилась слишком буквальной. Несмотря на неудачу, Рэй крепко подружился с Чарльзом Лоутоном, и эта дружба продолжалась до смерти актера в 1962 году. Несколько лет спустя после провального первого опыта Рэй решил вновь попытать силы в сочинении для театра и написал две одноактные пьесы по мотивам ирландских историй. Одна была основана на рассказе «Первая ночь поста» про ирландского таксиста, Который возил Рэя из Дублина в Килкок и обратно. Когда тот работал над сценарием Моби Дика, в основу второй пьесы лег рассказ Спринт до начала гимна о берланцах, которые, противясь британскому владычеству, на перегонки выбегают из кинотеатра после окончания сеанса, прежде чем зазвучит государственный гимн Великобритании. В 1959 году. Этими пьесами заинтересовался друг Рея, сценарист и продюсер Сай Гомберг. Он пригласил Рея к себе домой на чтение пьес в неформальной обстановке. Присутствовали несколько актеров. Джеймс Уитмар, который играл в первой радиопостановке Рэя Лук, Стразер Мартин и другие. Как настоящие эксперты, они могли с одного прочтения понять, выйдет ли из этих пьес толк. К изумлению Рэя уже очень скоро все присутствующие весело смеялись и нахваливали текст. Это придало ему уверенности, и он продолжал время от времени сочинять для театра. В маленьком Голливудском театре Хантингтон, Хартфорд, Фиате поставили три его однактных пьесы под общим названием «Три на сегодня». И Уитмар вновь сыграл в «Луги», теперь на сцене. Порой Рэй устраивал неформальное чтение своих пьес с актерами и друзьями, а еще присоединился к любительской театральной труппе, которая репетировала в театре «Де Силу». Театр принадлежал Люсиль Болл, и она позволяла труппе пользоваться помещениями бесплатно. Рей написал для труппы театральную адаптацию своего рассказа «Пешеход», однако участники нашли ее сложной для постановки и перепоручили задачу молодому актеру и режиссеру Чарльзу Роуму Смиту, который входил в первый актерский состав популярного бродвейского шоу «Трехгрошовая опера», шедшего на сцене на протяжении семи лет. Смит был знаком с творчеством Брэдбери и согласился попытать силы. Премьера спектакля «По пешеходу» состоялась в июне 1963 года. Результат Рэю понравился, а еще больше ему понравилось то, что Смит не побоялся взяться за пьесу, которую другие сочли сложной для постановки. Вместе Рэй и Смит поставили в досилу еще несколько пьес, а потом, в 1964 году, основали совместные предприятия. «The Pandemonium, Fiat Company». Рэй обеспечивал финансирование, писал пьесы, а Смит выступал продюсером и режиссером. В октябре 1964 года они арендовали театр «Коронет Фиате» в Лос-Анджелесе и поставили спектакль «Мир Рэя Брэдбери» по рассказам «Вельт», «Пешеход» и «Чикагский провал». Премьера состоялась 8 октября и была встречена восторженными отзывами критиков. Так началась деятельность The Pandemonium Fiat Company, предприятие, ставшего страстью Рейна всю жизнь, и крепкой дружбы со Смитом, который на протяжении десятилетий поставил множество пьес Брэдбери. Рождественский сезон 1964 года на Беверли-Хиллз был в самом разгаре. Ветра Санта-Ана. Примечание «Ветра Санта-Ана» – сильные ветра, несущие сухой воздух из глубины материка на побережье, дуют осенью и зимой, вызывая жаркую сухую погоду, способствующую пожарам. Конец Примечание. «Санта-Клаус и веселые огоньки на пальмах». Рэй ходил по универмагу в поисках подарков для дочерей, когда внезапно увидел в толпе Уолта Диснея. И время для него тотчас же остановилось. Рэй считал Диснея одним из величайших творцов и фантазеров XX века, еще с тех пор, как в 1929 году впервые увидел в Киганском кинотеатре. «Дженеси» – мультфильм «Танец скелетов». Его восхищение еще больше возросло, когда летом 1940 года они с Невой посмотрели полнометражный мультфильм «Фантазия», ставший для Рэя одним из любимых. И вот теперь кумир со знаменитыми тонкими усиками в классическом костюме по моде 1960-х пробирался сквозь толпу в универмаге, держа в руках целую башню из подарочных коробок. Рэй пробился к Диснею и представился. «Я читал ваши книги», — между делом заметил тот. Брэдбери был потрясен. «Уол Дисней читал его книги! Хвала Господу!» — воскликнул он. «Почему?» — удивился Дисней. «Потому что я хотел бы в ближайшее время пригласить вас на обед», — пояснил Рэй. «Как насчет завтра?» — улыбнулся Дисней. На следующий день Рэй посетил Диснея в его студии в Бербанке. Для него, выросшего на диснеевских мультфильмах, это было все равно, что съездить к Санта-Клаусу на Северный полюс. Секретарша Диснея строго предупредила. «У Брэдбери всего час, после чего он должен будет уйти. Дисней занятой человек» и посетителю не позволено долго отнимать у него время. Первый обед Рэй Брэдбери и Уолта Диснея оказался на удивление скромным «Суп и сэндвичи на ломберном столе в рабочем кабинете». Они обсудили свою работу, обменялись идеями и обнаружили, что их объединяет сожаление по поводу нелепой и трагической судьбы павильонов Всемирной торговой выставки, в которой Дисней в 1964 году тоже участвовал. После завершения мероприятия все замечательные экспонаты, футуристические здания, транспортные дороги и карусели снесли. У Диснея имелось решение. Круглогодичная всемирная выставка, которая никогда не закончится. Рэю идея понравилась, хотя на тот момент она была далека от воплощения и представляла собой лишь зачатки концепции. Дисней хотел устроить на выставке развлекательные и образовательные павильоны, посвященные разным культурам со всего мира, и назвать ее предполагалось EPCOT, что расшифровывается с английского как Экспериментальный прототип общества будущего. Через час Рейв стал готовой уходить, но Дисней его остановил: Погодите, я хочу кое-что вам показать. Он провел Рея по всей студии в мастерскую, где на столах лежали детали робота, первого в мире аудиоаниматрона, идеальной копии Авраама Линкольна, который сможет стоять, сидеть и говорить. Проект, естественно, привел Рея в восторг. Он спросил, а что, если на робота Линкольна тоже совершат покушение, как на его исторический прототип? Диснею идея так понравилось, что он велел Брэдбери отправляться домой и сочинять рассказ на эту тему, в результате чего на свет действительно появилась история «Ветер Геттисберга». Когда экскурсия по студии подошла к концу, время, отведенное на визит, давно истекло. На выходе секретарша с упреком посмотрела на Рэя и постучала по часам, а тот воскликнул, указывая пальцем на Диснея. «Это все он?» Словом, день вышел замечательный, когда еще представится возможность совершить индивидуальную экскурсию по студии Дисней в сопровождении самого Уолта Элайса Диснея. Брэдбери не бывал у Диснея в гостях, и они никогда не встречались в обществе, однако время от времени Рэй приходил к нему на студию, чтобы обсудить интересные им обоим темы. На одной из последних таких встреч Дисней поблагодарил своего товарища по фантазиям и спросил, как может его отблагодарить. Недолго думая, Рэй попросил то, о чем мечтал больше всего, какой-нибудь памятный предмет со съемок диснеевских мультфильмов. Дисней охотно открыл перед ним свою сокровищницу и подарил Рэю целую стопку раскрашенных вручную целлулоидных кадров своих величайших мультфильмов, включая «Дамбо», «Бэмби» и «Спящую красавицу». В середине 1960-х годов такими вещами почти никто не интересовался, и они не имели рыночной стоимости, но для Брэдбери стали настоящим сокровищем, потому что он любил Уолта Диснея и преклонялся перед его талантом. Рэй и Уолт оставались друзьями до самой смерти Диснея 15 декабря 1966 года. Даже много десятков лет спустя один из подаренных им целлоидных кадров в рамке украшал книжную полку в доме Брэдбери. На прекрасном рисунке с печатью Диснея в нижнем правом углу был изображен тот момент из Белоснежки и Семи Гномов, когда злая мачеха вручает ей... Отравленное яблоко. Во вторник, 13 января 1966 года, начались съемки экранизации романа 451 градус по Фаренгейту под руководством Франсуа Трюфо. Французский режиссер купил права на роман Брэдбери четырьмя годами ранее, 19 июля 1962 года. Это был его первый цветной фильм и первый фильм на английском языке. На главные роли он пригласил Оскара Вернера и Джули Кристи. Поначалу Гая Монтега согласился играть Пол Ньюман. Однако затем ушел из проекта, сославшись на творческие разногласия. Он считал, что в экранизации следовало сделать больше акцент на социально-политической проблематике. Трюфо думал назвать фильм «Феникс», чтобы придать ему привлекательности на международном рынке, но в конце концов сохранил оригинальное название. Проект с самого начала преследовали трудности. Поскольку съемка фильма такого рода требовала огромного бюджета, на нем сменилось шесть продюсеров. Было написано четыре разных варианта сценария от четырех сценаристов. На протяжении всего этапа планирования возникали разногласия по поводу актерского состава. Одно время предполагалось, что Монтега будет играть Террен Стемп а его жену Джейн Фонда, а на роли капитана Битти рассматривали Макса фон Сюдова и Питера Отула. В конце концов, Трюфо решил взять Джули Кристи на роли и Кларисы Маккеллан и жены Монтега Милдред, которую в фильме переименовали в Линду. «Задействовав Джули Кристи, я решу вечную проблему выбора между выгодной и неблагодарной ролью, покажу две грани одной женской натуры и докажу визуально, что для большинства мужчин жена и любовница одно и то же», писал режиссер в письме Терренсу Стэмпу. Это было рискованное творческое решение, и позже Брэдбери его раскритиковал. Клариса должна быть намного моложе. По его мнению, такой выбор актрисы только все запутал. К тому же в своей интерпретации персонажа Трюфо далеко отошел от задумки автора. Режиссер видел Кларису более зрелой и соблазнительной, а Рэя это раздражало поскольку он не подразумевал сексуального подтекста в отношениях Кларисы и Монтега. Франсуа Трюфо впервые прочитал роман Брэдбери в 1960 году и сразу им проникся. На протяжении съемок он не раз говорил, что главная цель фильма – привлечь больше внимания к оригиналу и даже отклонил два предложения опубликовать книгу о съемках фильма 451 градус по Фаренгейту. «Работая над экранизацией романа, я всегда чувствую определенную ответственность перед автором», писал Трюфо в дневнике за 1966 год. «Удастся фильм или нет, будет он уверен оригиналу или нет, главное, чтобы 451 градус по Фаренгейту поспособствовал продажам одной единственной книги той, На который он основан. Книга о съемках фильма лишь отвлечет внимание от романа Брэдбери. Из-за финансовых и логистических трудностей съемки фильма 451 градус по Фаренгейту начались лишь через 3,5 года после запуска проекта. Съемочный период продолжался 3,5 месяца, и за это время отношения между Трюфо и Оскаром Вернером сильно испортились. Конфликты начались уже через две недели съемок. Вернер посчитал, что огнемет, задействованный в одной из сцен на заднем плане, использовался с нарушением техники безопасности. И поспорил с режиссером. После этого их отношения уже не наладились. Труфо и Вернер слишком по-разному смотрели на то, как следует играть Гая Монтега, Актер хотел представить его классическим киногероем, а режиссеры это не устраивало. Я никогда не смогу снимать фильмы о храбрости. Должно быть потому, что она меня не интересует. Приводят его слова Антуан Дебек и Серж Тубианов в книге Трюфо ⁇ Биография. Режиссер считал, что Вернер ведет себя как капризная дива. К завершению съемок они почти не разговаривали. «Нам придется терпеть друг друга до конца апреля», — объяснил актеру Трюфо. «Не такой фильм представляли себе вы, не такой представлял себе я, вышло нечто среднее, и с этим надо смириться. Если вам не нравится, как я снимаю сцену, можете оставаться в гримерной, а я буду снимать без вас или задействую дублера». В знак презрения к режиссеру и его творческому видению Вернер коротко постригся, чтобы испортить видеоряд. Он, впрочем, утверждал, что просто заснул в парикмахерском кресле. Однако Трюфо не сомневался, что актер сделал это специально. Премьера фильма «451 градус по Фаренгейту» состоялась 2 ноября 1966 года в Нью-Йорке. Журналист из New York Times Босли Краузер в выпуске от 15 ноября 1966 года выразил мнение большинства критиков, поставив Франсуа Трюфо своей целью показать литературу скучной и представить чудовищную практику сожжения книг не более шокирующей, чем сжигание опавших листьев, он и то не справился бы лучше чем в своем первом англоязычном фильме «451 градус по Фаренгейту». Боже правый! Какую претенциозную картину он снял по футуристическому роману Рэя Брэдбери? Между тем Брэдбери все больше укреплялся в роли неофициального глашатая космической эры, и журнал Life заказал ему статью о программе «Аполлон» — астронавтах, и неизведанных пространствах открытого космоса. 13 января 1967 года Рэй прибыл в Хьюстон, штат Техас, как всегда поездом, чтобы своими глазами увидеть, куда заведет человечество его дерзость. Он заселился в мотеле в насау бэй и представитель национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства более известного как НАСА, отвез его в космический центр имени Линдона Джонсона. Там Брэдбери сразу встретил поклонников. Первый же сотрудник, с которым его познакомили, сообщил, что «Вино из одуванчиков» — его любимая книга. Весь день Рэй осматривал территорию НАСА и знакомился с современными технологиями, симуляторами полетов, лазерами, скафандрами и центрифугой, в которой астронавтов готовят к невесомости. А вечером ужинал в Хьюстоне с астронавтами Джимом Ловеллом, Джоном Янгом, Ричардом Гордоном, Питом Конрадом и их женами. «Гордон и Янг похожи на Бека Джонса, Боба Стила и Тома Микса», писал Рэй в своих заметках. Примечание «Бек Джонс. Годы жизни». 1891-1942 Боб Стил Годы жизни 1907-1988 и Том Микс Годы жизни 1880-1940 американские актеры, прославившиеся ролями в вестернах. Конец примечания. Это невысокие, крепко сбитые мужчины, в которых нет ничего лишнего. Янг застенчив, Гордон более решителен, и в обоих чувствуется что-то от интеллектуальных ковбоев. Возможно, это мое восприятие. Конрад в компании играет роль клоуна. Его весело слушать и интересно за ним наблюдать. Ловел очень дружелюбен, легок в общении и ведет себя как гостеприимный хозяин. В один из последующих дней Рэй посетил пресс-брифинг в космическом центре и с последнего ряда наблюдал, как на сцену словно молодых жеребцов выводят астронавтов Аполлона всего около 60 человек, основной и дублирующий экипажи. Среди них были и Нил Армстронг, и Бас Олдрин, и Гасс Грисом и Джим Ловелл. Все типичные американские парни со слепительными улыбками и армейскими стрижками, такие же смелые и дерзкие, как ракеты, на которых им предстояло лететь. Когда кто-то упомянул, что в зале присутствует Рэй Брэдбери, тот самый Рэй Брэдбери, писатель, не меньше половины астронавтов, встрепенулись и завертели головами, выискивая его среди публики. Некоторые подошли к Рэю после конференции, и признались, что именно благодаря марсианским хроникам звезды стали их мечтой. Так Рэй, простой паренек из Гринтауна, Бэк Роджерс, как презрительно называли его некоторые критики, неожиданно оказался в окружении американских героев, считавших его своим кумиром. Пожимая руки астронавтам, он вспомнил фразу из своего любимого фильма «Облик грядущего» по одноименной книге Герберта Уэллса «Нам дан выбор – звезды или могила». В Хьюстоне Рэй провел целую неделю, осматривая Центр управления полетами и обсуждая увиденное с астронавтом Джоном Гленном. Когда визит подошел к концу, Гленн предложила лично доставить Брэдбери домой на своем частном самолете. Тот, естественно, отклонил приглашение. Глен пожал плечами и улыбнулся. Почтовая карета в Тумстоун отправляется утром. Много лет спустя Рэй жалел о своем отказе. Какой же я был дурак! Мог совершить свой первый полет с одним из самых знаменитых астронавтов в истории. За время пребывания в Хьюстоне Рэй также навестил астронавта Гаса Гриссома и познакомился с его женой и детьми. Все, кого он встретил в этой поездке, были очень гостеприимны, и Рэй убедился, что покорение космоса в надежных руках. Вернувшись в Лос-Анджелес, он засел за статью и растерялся. У него имелись горы заметок и метры диктофонных пленок, как разглядеть лес за деревьями. Такая работа была Рэю совсем незнакома. «Я позвонил редактору «Лайф» и попросил меня уволить», — вспоминал он. «Слишком много я увидел, слишком много цитат записал, слишком много интервью провел». «Я не журналист, не исследователь», — объяснял я. «Понятия не имею, что делать. Везде побывал, познакомился со множеством замечательных людей, но не представляю, как в этом разобраться. Полный кошмар». Редактор «Лайф» Дэвид Менес ответил, что у Брэдбери нет выбора. Он должен написать статью. Причем за четыре дня. Тем вечером Рэй ложился спать, охваченный паникой. Ему не удавалось найти метафору. Однако в течение бессонной ночи она все-таки появилась. Я подумал, все это театр. Я наблюдал за актерами, встречался с режиссерами. У них есть сценарий и каждый день они репетируют по много часов. После того, как мне пришел в голову этот образ, на утро я сел и написал статью. Готовый текст под названием «Нетерпеливый Гулливер у нас над головами» он отправил Менесу и почти мгновенно получил ответ. Статья понравилась всей редакции Лайв. Если бы он на меня не надавил... «Я бы ничего не написал», — признавался Рэй. Вымотанный и после напряженной работы он лег вздремнуть. Вскоре его разбудила встревоженная Мэгги. «Подойди к телевизору». Рэй зашел в гостиную, и у него упало сердце. В НАСА произошла трагедия. Во время предполетных испытаний в командном модуле разгорелся пожар. Унесший жизни всего экипажа аполлона один. Виржила Гаса Грисома, Эдварда Уайта и Роджера Чаффи. Рэй обескураженно смотрел на экран, и по щекам у него текли слезы. Трое американских героев пожертвовали собой, чтобы те, кто последует за ними, смогли выжить.